когда эти академики из дома уходят, когда приходят. Ну, когда я пришла туда в первый раз, чтобы присмотреться, то на моих глазах к тому дому подъехала чайка, и из нее вышел какой-то генерал КГБ, и с ним два не то полковника, не то майора. А еще через полчаса еще одна чайка. Короче говоря, Горьки, что в этот дом нечего соваться, слишком большие шишки тут живут, и охрана, наверное, есть». Он говорит, нет, Шишки живут действительно, а охраны нет. Так ему гадалка сказала. Она у этой жены академика Цыпурского выпытывала, что в доме даже лифтерши нет. А подъезд отпирается или ключом, или ты должен знать номер телефона того, к кому идешь, и у входа набрать на таком циферблате последние четыре цифры этого номера. И тогда, если там кто дома, то он сверху нажмет какую-то кнопку, и дверь отпирается, ну, короче, как в заграничных фильмах. А брать, говорит, эту хату будем обязательно, и даже не одну, очень этот дом жирный. Ну, ладно, для меня Борькино слово «закон». Он два года назад моему брату глаза спас. У меня брат есть младший, ему сейчас 17 лет. Так он два года назад на мотоцикле в аварию попал, и у него глаз этих ужас. А Морозов тут же его в самолет посадил и в Одессу, в Филатовскую больницу. Сходу дал там кому-то взятку пять тысяч, и брату без очереди операцию сделали. Там же очереди на операцию на три года вперед. Ну так вот, короче, стало я думать, что мне с этим домом 36 делать. Зима же, декабрь, на улице долго не понаблюдаешь. Ну, пригляделась к дому напротив и вижу, что он не такой важный чайки всякие к нему не приезжают, и волги черные тоже. Тогда я иду в этот соседний дом с тетрадкой, прохожу по всем квартирам, как будто я из райсобеса провожу учет детей дошкольного возраста и нахожу там то, что мне нужно. На пятом этаже, как раз напротив входа в дом номер 36А, живет одинокий холостяк. И не очень старый, всего ему 40 с чем-то лет, инженер какой-то наладчик. Ну, дальше уже все пошло как по маслу. На завтра я как будто случайно встретила его возле метро, дала ему себя закадрить, и уже в ту же ночь ночевала у него. И, конечно, сделала так, что он совершенно ошалел от секса. Он такого секса никогда не видел. Ну, знаете, когда баба постарается, то она такое может сделать, что ее ни один от тебя не отпустит. Короче, на утро он уже умолял меня остаться у него жить, ну, а я сделала вид, что мне это не очень нужно, Ну, так и быть, согласилась. И, короче, с этого дня я из его квартиры целыми днями за домом 36 и наблюдала. Даже бинокль себе купила. И сколько интересного увидела. Ужас. Так снаружи посмотришь, дом тихий, солидный, и люди солидные живут. Начальники, ученые, генералы. Но если бы вы понаблюдали, как я с утра до позднего вечера, мой-то наладчик, до позднего вечера на работе, Какой-то ну, трубопрокатный стан налаживает. А я себе сижу у окна и часами затем тем домом в бинокль наблюдаю. Особенно по вечерам, интересно, и Ну, короче, что я выяснила? Ну, что эта жена академика Цыпурского нигде не работает, и два раза в неделю к ней с утра любовник приходит по средам и пятницам. А в другие дни она по магазинам шастает и раз в неделю по четвергам. Она в чародейке прическу делает, маникюр, педикюр. Я за ней до этой чародейки два раза проследил. А у Борьки в чародейке свои девочки работают, знакомые. Он им из смоленского гастронома целый год продукты доставлял. Так что они ему подтвердили, что эта цифурская у них каждый четверг с 10 до 12, как штык. Короче, с этой квартирой я быстро разобралась, за две недели. Но пока я за ней наблюдала... «Я еще присмотрела кое-что. Ну, например, если вам интересно, что у дочки Подгорного двухэтажная квартира, и у дочки Косыгина тоже. Я такого никогда раньше не видела, только в кино, чтобы из комнаты по винтовой лестнице можно было прямо на другой этаж подняться. И там у нее не только еще всякие спальни, но и бассейн, Ей-богу, не вру. У них одна ванная, как ваш кабинет, только красивее, конечно». Прямо как бассейн в ресторане Арагви или Берлин. Но в этом бассейне, ну то есть в комнате, где этот бассейн, в белом столике с зеркалом, эта дочка Косыгина бриллианты держит и всякие драгоценные украшения. Но вы бы видели, какие.